Глава 51. ОДИНОКИЙ ХОЛМ Нашим глазам открылся замечательно красивый ландшафт. Я видел его впервые, но сразу узнал по рассказам траперов и описаниям, которые мне приходилось читать. Местность обладала редким своеобразием и прелестью. Особенно бросался в глаза обрывистый холм, поднимавшийся как раз посредине долины. Ошибиться было нельзя. Перед нами высился одинокий холм. Это была долина у Уэрфану, равнина, ограниченная с двух сторон отвесными скалами. Ширина ее достигает 5-6 миль, но примерно в 10 милях от того места, где мы стояли. Стены скал сближаются и как будто совсем смыкаются. Но это только кажется. На самом деле за холмом лежит другой каньон. Сама долина очаровательна. Ее ровные, как бильярдный стол, поверхность сплошь поросла яркой изумрудной травой. Это однообразие нарушается куполами тополей, листва которых чуть темнее, и зарослями еще более темного ломоноса, шиповника и ивника Кажется, что эти рущицы распланированы умелым садовником, а красота светлых вод у Ирфана превосходит любые искусственные каскады. Холм, возвышающийся среди равнины почти на 200 футов, Кажется постройкой каких-то сказочных великанов. Это огромная пирамида, сложенная из гранитных глыб, черных как уголь, вследствие примеси железной руды. Склоны ее на две трети поросли темно-зелеными кедрами, а над ними громоздятся голые скалы, переходящие в усеченную вершину. Вокруг всего подножия холма лежат огромные камни, скатившиеся вниз под натиском дождя и ветра это единственная возвышенность на равнине. Только виднеющиеся вдали утесы могут сравниться с ней по высоте. Но в этом их единственное сходство, так как утесы сложены из песчаника, а одинокий холм — из гранита. Таким образом, даже с геологической точки зрения он стоит особняком от окружающего мира и вдвойне заслуживает свое название. Достойна этой картины ее рама, Красный песчаник утёсов и тёмная зелень можжевельника на их вершинах. Вдали можно различить более строгие очертания большого горного хребта, увенчанного двойной вершиной Вата-Ия, и над всем этим господствует уходящие в небо Пайкспик. Все эти вершины, сверкающие под полуденным солнцем, и тёмное синее небо над ними образуют панораму, по торжественному величию, не знающую себе равной на земле. Мы, пожалуй, долго любовались бы ею, если бы наше внимание не отвлекло маленькое белое пятно в дальнем конце долины. Вокруг него виднелись какие-то темные фигуры. Мы догадались. Белое пятно — это парусиновый верх фургона, а темные фигуры возле него — люди. Вероятно, это был фургон, замыкавший караван, так как других не было видно. Мы решили, что они уже скрылись в следующем каньоне. Мы не стали разглядывать, движется ли этот фургон или стоит на месте. Караван был виден, и мы думали только о том, чтобы скорее догнать его. Позвав своих спутников, мы снова сели на лошадей и выехали в долину. Не соблюдая больше никакой осторожности, уверенные, что часа через два нагоним караван, и что около него индейцы не посмеют на нас напасть. Мы решили ехать прямо к фургону, нигде больше не останавливаясь. Впрочем, оказалось, что одна остановка необходима. Я ведь обещал своим бывшим солдатам снабдить их гражданской одеждой, прежде чем они встретятся с конвоем. Мы решили заняться этим переодеванием у подножия холма, который находился как раз на нашем пути. Меня радовало, что фургон был по-прежнему виден, то ли не успев доехать до ущелья, то ли остановившись для какой-нибудь починки. Пока у Уингров доставал из мешков одежду, Я соскочил с лошади и взобрался на холм. Сделать это было нетрудно, потому что, как ни странно, через вершину одинокого холма проложена тропа. Мне показалось удивительным, что на ней не было обломков гранита, покрывавших склоны в других местах. По ее сторонам громоздились огромные скалы. Вершина холма представляла собой площадку длиной в 40 футов, шириной в 20, прорезанную в нескольких местах трещинами. Добраться до нее можно было только по тропе. Каменные осыпи и заросли можжевельника делали крутые склоны совершенно неприступными. У меня не было времени размышлять о своеобразии этого холма. Добравшись до вершины, я навел на долину мою подзорную трубу и тут же чуть не выронил ее из рук при виде представившейся мне картины. Весь фургон, вплоть до колес, был ясно виден, так же, как и темные фигуры вокруг него. Из них одни были верхом, другие пешие. А несколько человек лежали неподвижно, распростёртые на траве. Кто были последние, я догадался не сразу, но остальных узнал с первого взгляда. Бронзовые кожи, обнажённых до пояса тел, длинные волосы, украшения из перьев и развивающаяся одежда. Всё это могло означать только одно. Фургон был окружён индейцами. Но кто же лежит на земле? Неужели его владельцы? Моя страшная догадка тотчас же подтвердилась. Я увидел, что один из трупов, лежащих головой в мою сторону, осколпирован.